а утром глянули, в старых островов как не было, начисто смыло за ночь. Но погода стояла жаркая. Пшеница подходила ровно, зеленоватая понизу, а поверху желтизной наливалась. В то лето конца края не было спеющим нивом. Хлеба колыхались в степи до самого небосклона. Уборка еще не начиналась, Но мы с Агатой выжинали вручную по краям загонов проезд для комбайна. На работе мы с Алиманом держались рядышком, так что некоторые женщины вроде бы стыдили меня. Ты бы уж сидела дома, припевая, чем соревноваться с невесткой своей. Уважения имей к себе. А я думала иначе. Какое к себе уважение дома сидеть? Да и не усидела бы я дома. люблю жатву. Так мы и работали вместе с Алиман. И вот тогда заметила я то, чего никогда не забуду. На краю поля, среди колосьев, цвела в ту пору дикая мальва. Она стояла до самой макушки в крупных белых и розовых цветах и падала под серпание вместе с пшеницей. Смотрю, Алеман наша набрала букет мальвы и как бы тайком от меня понесла куда-то. Я поглядываю незаметно, думаю, что же она будет делать с цветами. Добежала она до комбайна, положила цветы на ступеньки и молча прибежала назад. Комбайн стоял наготове у дороги, со дня на день ждали начала уборки. На нём никого не было. Косынк куда-то отлучился. Я прикинулась, будто ничего не заметила, не стала смущать. Застенчивая она ещё была. Но в душе крепко обрадовалась, значит, любит. Вот и хорошо. Спасибо тебе, невестушка, благодарила я про себя лима. И до сих пор вижу, какая она была в тот час. Красной косыночки в белом платье, С большим букетом мальвы, А сама разрумянилась, и глаза блестят От радости, от тазарства. Что значит молодость? Эх, Алиман, невестушка моя незабвенная, Охотница была до цветов, как девчонка. По весне снег лежит еще с угробами, А она приносила из степи первые подснежники. Эх, Алиман! На другой день началась жатва. Первый день страды всегда праздник. Никогда в этот день не видела я сумрачного человека. Никто не объявляет этот праздник, но живет он в самих людях, в их походке, в голосе, в глазах, даже в тарахтении бричек. и в резвом беге сытых коней живет этот праздник. По правде говоря, в первый день жатвы никто толком не работает. То и дело шутки, игры загораются. В то утро тоже, как всегда, было шумно и людно. Задорные голоса перекликались из одного края в другой, но веселее всех было у нас — на ручной жатве, потому что молодая к и девушек здесь целый кабор был. Бедовый народ. Косым как на грех проезжал тем часом на своём велосипеде, полученном в премию от МТС. Озорницы перехватили его на пути. А ну, комбайнер, слезай с велосипеда. Ты почему не здороваешься с ожницами? Зазнался? «А ну, кланяйся нам, кланяйся своей жене!» Насели со всех сторон, заставили Косыма поклониться в ноги, Алиман, прощения просить. Он и так, и это, к извините, любезные жницы, промашка получилась, отныне буду вам кланяться за версту, но этим Косым не отделался. «Теперь, — говорят, — давай прокати нас на велосипеде, как барышень городских, да чтоб с ветерком!» И на перебой пошли подсаживать друг дружку на велосипед, а сами следом бегут, сосмеху покатываются.